в брови и вараулов с их верховным вождем аронали мы недавно заключили торжественный союз и теперь мы как бы один народ враги вараулов наши враги независимо от того а кого и они голландцы или кто другой два последних слова я произнес с особым ударением а если корихидор не захочет признать вашей самозванной власти Не без раздражения спросил Дон Эстебан. Но ну, тогда я буду осуществлять власть без его согласия». Вызывающий повысил я голос. «И ставлю вашу милость в известность. Отныне, хотите вы этого или нет, все селения Вараулов и всех северных Араваков находятся под моей защитой и под защитой моих мушкетов». Стоявших вокруг индейцев слова мои взволновали. Люди знали меня уже давно и понимали, это не пустые слова, прошенные на ветер. Ибо сами убедились, хотя бы на примере сегодняшних событий, что при необходимости я умею добиться превосходства над противником, навязать ему свою волю. Со всех сторон ловил я взгляды, исполненные благодарности и почтения. И даже старейшины одаривали меня более благосклонным взглядом. хотя в то же время с опаской поглядывали на Дона Эстебана, полагая, что горячий испанец вот-вот разразится гневом и еще покажет мне свои зубы. Но ничего подобного не случилось. Дон Эстебан показал мне зубы, но в широкой улыбке. Он встал, протянул мне руку, мы обменялись рукопожатием. «Что решит Карихидор?» – произнес испанец живо. «Дело его». Я же согласен с вашей милостью. Правьте обоими племенами, Дон Хуан, ты дьявол, говорю еще раз. Лучше не быть твоим врагом. Пусть между нами царят мир и согласие. Отбивайтесь от Аковоев. Бог с вами. Я ничего от вас больше не требую. Обнимая меня, он смотрел мне в глаза, расточая слова сердечной симпатии. Но взгляд его снова, как и прежде, стал чужим, загадочным, леденившим кровь. Черт побери, подумал я. Неужели под покровом этих век и впрямь таится предательство? Разрази его гром с его двуличием в облике возможно, и мнимым, случайным, но все же жутким. Когда Манаури перевел последние слова Дона Эстебана, среди всех араваков поднялась буря ликования. Радостные крики неслись со всех сторон и эхом рассыпались среди хижин. Неустанно повторялось одно слово. Хуан, Хуан, произносимая толпой то ритмично, то нараспев. Это было мое имя в переводе на испанский. Повсюду, вплоть до самого леса, знали уже, что фортуна повернулась Ивангастуру, испанцы никого не уведут. Двадцать три пленника давно разбежались по своим хижинам и, собрав оружие и домашний скарб, спешили со своими семьями перебраться из Серимы в наш поселок. Тем временем Канесса... очень довольный столь успешным оборотом дела, приготовил богатое пиршество для испанцев и нашего рода. Я едва пригублял кашири и друзей своих тоже призывал к воздержанности. Потом начались пляски, песни, среди которых то и дело громко и радостно звучало слово «лозунг». Все то же слово «хуан». Пока на площади вовсю шло затянувшееся далеко за полночь гуляние, Оперующие веселились среди всеобщего возбуждения, в других частях Серимы шли лихорадочные сборы. Там осуществлялся переворот в племени, до да то ли невиданной, и возвещавший коренные перемены в родовом укладе жизни. Все семьи, которые подверглись преследованиям мстительного шамана Карапаны и никчемного Канеса, собирали свои пожитки и уходили в наш поселок. Никто не смел им мешать, в данный момент все признавали нашу силу. Вскоре весь наш род покинул пиршество и вернулся к себе. День ознаменовался блестящей победой, добытой к тому же без кровопролития. Сердца наши были исполнены радости. Я от всей души подчеркнуто благодарил наших воинов, ибо все они проявили себя как нельзя лучше. Но особенно сердечно обнимал я четырех метких стрелков, Которым так редкостно повезло в стрельбе по целям. Тепло обнимал я и Троицу стрелявших в лесу. Вдоволь посмеявшись над страхом, какого мы нагнали на испанцев, все принялись заждавшие нас неотложные дела. Арнак замещал все еще отсутствующего Манаури, размещал прибывших по хижинам. Вагуру и часть наших воинов я выслал в дозор. И всем остальным приказал держать под руками ружье, рассчитывать на мир. Пока хотя бы один испанец оставался на берегах итамаки было нельзя. Но как бы там ни было, ничто пока не нарушало нашего покоя. Пир в Сириме продолжался до темна. А потом люди разошлись спать испанцы и индейцы Чаима к лодкам на берегу реки, араваки свои хижины. Когда наступила тьма, лишь лес и прибрежные заросли оглашались обычными ночными звуками. Подозрительная щедрость. Но покой ничто не нарушало лишь до полуночи. Внезапно нас разбудил грохот мушкетных выстрелов, раздававшихся на Серимской площади с короткими неравными интервалами. Там явно завязалась какая-то схватка. Мы выскочили из хижин, и, вооружившись группой в 10 человек, что было духу, бросились к месту событий. Еще издали в испанском лагере заметно было необычайное движение. Несколько торопливо разведенных костров освещали берег реки. А в их отблесках, как в растревоженном муравейнике, метались люди. Не доходя десяти шагов от лагеря, я приказал отряду укрыться в кустах, а сам с орнаком двинулся дальше. «На нас напали!» – возмущенно крикнул мне Дон Эстебан – Едва мы вступили в круг света. «Измена! Позор!» Я никак не мог поверить услышанному. «Кто мог на вас напасть?» «Кто, кто?» Передразнил меня испанец, кипя от злости. «Ты, сеньор, не знаешь или притворяешься?» «Я, клянусь всеми святыми, не знаю». «Кто?» С гневом повторил испанец. «Любимые краснокожие вашей милости! Аравакские бандиты вашей милости!» «Не может быть, вам просто показалось!» «Клянись, что не может быть, клянись, что нам показалось, а потом взгляни сюда!» Он указал на берег реки, где прямо у воды лежал труп индейца. «Кто это?» – спросил я растерянно. «Один из ваших бандитов!» «Его убили! Жаль только одного!» «А сколько их было?» «Много!» «Они из нашего селения?» «Черт их знает!» Приплыли по реке. И кого-нибудь убили? Нет, к вашему счастью. Двух наших только ранили ножами. Вы дорого заплатите мне за это предательство. Загадочное происшествие свалилось на нас, как гром с ясного неба. Я был сбешен не менее Дона Эстебана. И так поражен, что никак не мог собраться с мыслями. Все ужасно запуталось. Что за дикие безумцы заварили эту кашу? Я распорядился поднести труп ближе к костру и взглянуть ему в лицо. Убитый был нам незнаком, ни мне, ни Арнаку. К нам приковылял конесса с отвисшей челюстью, еще не протрезвевший, с крайне глупой перепуганной миной. Он долго всматривался в труп, переворачивал его сбоку на бок, потом, наконец, поднял глаза на Дона Эстебана, скривил губы и произнес «Это не наш». чужой. Испанец хотел было броситься на него, полагая, что он лжет. Но прочие жители Сиримы столь горячо поддержали слова вождя, что Дон Эстебан заколебался. «Это же Вараул!» – объявил вдруг Фуюди, появившийся вслед за нами. «Я хорошо их знаю. Это Вараул!» Конесса еще раз внимательно посмотрел на труп и кивнул головой. «Да, теперь и я узнаю. Это Вараул!» И тут я вспомнил о Мендуке и его вараулах, сидевших в одной из хижин. У меня закралось подозрение. Ничем, однако, не выдавая своей догадки, я обратился к испанцу. Если не ошибаюсь, ваш солдат, вчера прибежавший из леса, его звали, кажется, Фернандо, говорил о каких-то пленниках, вырвавшихся на свободу, вроде бы. Дон Эстебан процедил сквозь зубы что-то о проклятых берегах и ничего не ответил. Ему пришлось согласиться с версией о нападении вараулов. Но он тут же потребовал от Канеса повсюду до конца ночи выставить дозоры, на что все охотно и поспешно согласились. Испанцы понемногу успокоились. Мы пожелали им доброй ночи и покинули Сириму. На обратном пути я поведал Арнаку о своих подозрениях. относительно Вараулов. «Это наверняка они». «Да, это дело их рук». Обескураженно прошептал Арнак. «Но Арипай не даст соврать. Я точно выполнил твой приказ. Строго-настрого запретил им выходить из своего убежища. Что же мы будем с ними делать? Пойдем к ним». Мы отправились всем отрядом, взяв с собой у Арипая в качестве переводчика. По дороге прихватили факелы, но зажгли их только на месте, окружив хижину, в которой находились вараулы. Мы их застали, лежащими в развалку на полу. Когда факелы осветили помещение, вараулы словно только что пробудились ото сна. Позевывая, они протирали глаза. Мендука, лежавший первым от входа, почтительно встал. Я стал считать. Десять, а не одиннадцать. «Где одиннадцатый?» – спросил я Мендуку через Арапая. Мендука притворялся сонным, тер глаза, что-то бормотал, не отвечал. Он вышел проветриться. Наглым голосом отозвался кто-то из темного угла. «Выйди-ка сюда», — сказал я, обращаясь к нему. Потягиваясь, смельчак встал с недовольной физиономией и не спешил подходить. «Живее!» — прикрикнул я. Он подошел все еще надутый. «Почему ты не спал перед нашим приходом?» — спросил я. «Я спал?» «Откуда же ты знаешь, что одиннадцатый вышел проветрится, если ты спал?» «Знаю. Мое дело откуда?» Я пощупал его на бедренную повязку. Она была мокрой. «Повязка мокрая. Ты упал в реку?» «Нет», — лгал он без запинки. «Я ее мочу, потому что больной». Тут уже я не выдержал и влепил на наглецу пощечину. «Кто еще хочет врать?» Я осмотрел всех и остановился на Мендуке. Юный воин стоял с виноватым видом. «Прости нас, господин», — произнес он тихо. «Мы скажем правду». «Это вы устроили нападение?» «Да, господин». «А зачем?» Мендука посмотрел на меня удивленно. «Испанцы плохо поступили с нами. Мы их ненавидим и не сдержались». И я кинул вараулов уничтожающим взглядом. «Не сдержались. Вы воины или младенцы?» «Один не сдержался, другой сворачивается, как щенок. Вам было приказано не покидать хижину». «Да, господин, мы виноваты, мы признаем. Но днем мы слышали много выстрелов и не могли усидеть на месте. Нам тоже хотелось что-нибудь сделать». «Глупцы, что можно сделать одним?» «А вам не пришло в голову, что ваша глупость могла погубить нас всех, всю деревню?» «Теперь мы знаем. Этого никогда больше не повторится, господин». И все-таки мне нравился этот Мендука и его друзья. У них были мужественные сердца, они не побоялись напасть на более сильного противника. У Мендуки был открытый взгляд, он честно признал свою ошибку. «Пойдешь со мной», — распорядился я. «И будешь сидеть связанным, пока не уйдут испанцы. Остальные сдайте все оружие и оставайтесь здесь, в хижине». Кто покинет ее без разрешения, получит пулю в лоб. Я тут же велел связать Мендуку, чтобы люди его видели, что это не пустая болтовня. Вараулы вернули нам оружие, хотя неохотно и не слишком торопясь. Затем, оставив двух воинов из нашего рода вместе с пятью добровольцами из серимских переселенцев сторожить пленников, мы довольные, что все так или иначе устроилось, отправились поспать на пару часов. оставшихся до рассвета. Остаток ночи прошел спокойно. Спустя два часа после восхода солнца испанцы оставались еще на месте. Получив сообщение, что они даже не собираются к отъезду, я отправился в Сериму разузнать причину их задержки. Не зная, чем дышат испанцы сегодня, я шел, как и накануне, с вооруженным отрядом Вагуры, а за мной по пятам следовал Арнак. В Сериме ничего не изменилось. Кто-то продолжал пиршествовать, кто-то еще валялся в гамаках в тени своих хижин, другие лениво бродили по площади. Уже при свете дня испанские солдаты, а также индейцы Чаима узнали в убитом ночью индейцы одного из пленных вараулов, что немало порадовало Дона Эстебана, и он этого от меня не скрывал. Теперь он наконец поверил, что Араваки не принимали участия в ночном нападении». «Я рад, очень рад», — повторял мне испанец с любезной улыбкой, потирая колени. «И признаюсь, мне не хотелось покидать Серимы, не выразив вашей милости своего удовлетворения. В доказательство моих добрых чувств, ведь мы союзники, почту за честь преподнести сеньору и его отважным людям скромный дар». Услышанное показалось мне столь невероятным, что я вытаращил глаза и пялился на Дона и Стебана как на какую-то диковинку. Ведь хватать и брать, но отнюдь не давать, было основным принципом испанцев в этой стране. И все же слух не обманул меня. Любезный бородач тут же пояснил мне свои благородные намерения. «Я хочу подарить вам мешочек, оставшихся у меня одеял. Ваша милость доставит мне огромное удовольствие, соблаговолив принять этот скромный дар». «Одеяло?» «Да, одеяло. Шерстяные. Такого рода вещь в наших жарких краях, в наших лесных условиях, представлялась настолько ненужной, что я не смог сдержать удивление. Нас вполне удовлетворяли плетенные циновки из растительных волокон». «Если ты так уж щедр», – рассмеялся я, – «дай нам, ваша милость, несколько ружей, пороха. Этого будет больше проку в нашей борьбе с оковоями». «Но зачем нам одеяло? Лишних ружей и пороха у меня нет», — возразил он сухо. «Поэтому я даю, что могу, и прошу принять». Мои, быть может, не слишком светские, но вполне резонные соображения столь резко испортили ему настроение, что я невольно призадумался. По той настойчивости, с какой он произнес слова «прошу принять», я сразу понял, что ему крайне важно оставить нам эти одеяла. Но с какой целью? Зачем он так упорно меня принуждает? Я испытывающе взглянул ему в глаза, но снова нашел в них лишь холодную жестокость и затаенную враждебность. Что за поразительный человек промелькнуло у меня в голове? Что он замышляет? А если это все только мне кажется, и не более? И вот тут, когда, уютно развалясь, я сидел в кресле, закинув ногу за ногу, и обхватив колени руками, чувствуя себя в полной безопасности под прикрытием отряда Вагуры и настороженного Арнака, мысли мои вдруг перенеслись в далекое прошлое. В пору моих детских лет, на одно мгновение перед моим мысленным взором, стали некие события, получившие широкую огласку в моей северной отчизне. В те времена, неподалеку от отцовской фермы, в одной из долин, Жили десятка два индийских семей, уцелевших от уничтоженного полвека назад племени саскуи Жили они в своем селении тихо и мирно, ничем не досаждая белым пионерам. И никто их не трогал, а порой им даже кое-чем помогали. Однажды кто-то послал им несколько старых шерстяных одеял. И как описать изумление окрестных фермеров, когда на индейцев вскоре напала страшная эпидемия? и спустя несколько недель все они, до последнего ребенка, вымерли с явными признаками болезни, которую у нас называли корью. Для нас болезнь эта, хотя и заразная, была не опасна, но для индейцев оказалась роковой. И тут фермеры осознали, что заразу индейцам занесли здорованными одеялами, которыми незадолго до этого пользовались больные переселенцы. Когда весть об этом разнеслась по английским колониям, немало нашлось людей, рекомендовавших использовать этот способ для уничтожения еще непокоренных индейских племен, которые портили немало крови переселенцам в западных районах. Любопытно, известно ли об этом в испанских колониях, а если известно, то уже ли эти люди здесь до такой степени лишены всякой совести, что способны воспользоваться столь дьявольским способом уничтожения своих близких. Каким леденящим душу холодом веяло от глаз Дона Эстебана? Меня обуял страх перед неведомой опасностью, и я решил еще более чем когда-либо прежде держаться на стороже. «Прошу меня простить, Дон Эстебан», — заявил я решительно, — «но в одеялах вашей милости мы не нуждаемся. и я не хочу лишать их вас». Он же лишь пожал плечами. «Как следует поразмыслить, Дон Хуан, прежде чем обижать и огорчать меня столь необоснованным отказом, зачем лишать радости твоих людей?» Последние слова Дон Стебан обратил не столько ко мне, сколько к Анесса и Аравакским старейшинам, находившимся тут же, и делал это не без умысла. Алчных старейшин непомерно удивляло и огорчало мое упорство». И Канеса был согласен с испанцами, что я лишаю индейцев радости. «Уступи одеяло мне, если не хочешь брать сам», — вмешался верховный вождь. «А ты знаешь, что такое одеяло?» — спросил я его по-аравакски. Он не знал. «Это циновки из такого толстого сукна, что неизвестно, для чего они нужны», — пояснил я. «Пойду посмотрю», — сказал он и встал. «Прошу тебя об одном, будь осторожен и не прикасайся к ним». Предостерег я его. «Ты думаешь, они кусаются?» Вскинул он голову. «Я думаю, они могут причинить вред». Канесса, Фуюди, Пиракай и другие отправились к Китаубе испанцев и вернулись по-детски радостными. Особенно восторгался одеялами Канесса. Несчастные глупцы. Старался я умерить их восторги, предостерегая самыми убедительными словами, на какие был способен. и заклинал их не касаться одеял. Чтобы избежать их уговоров, я поспешил удалиться. По Пополудни испанцы собрались отплывать. Я пошел проститься с Доном и Стебаном и крайне удивился, увидев мешок с одеялами на берегу. «Спасибо, мне они не нужны», — воскликнул я. «Бери, ваша милость, бери!» Дон и Стебан так и сиял добродушием. «Если они не нужны тебе...» Отдай войнам своего отряда. Они заслужили награды за меткую стрельбу. Там пятнадцать одеял. Не отказывайся, возьми белый ягуар. Поддержал его Канесса. Может, эти одеяла нам еще пригодятся. Делать было нечего. Две лодки уже отплыли, а в третью как раз усаживались последние испанцы и индейцы Чаима. Когда они исчезли у нас на глазах за излученной реки, мы окружили подозрительный мешок. Поскольку небывалый прилив щедрости у Дона Эстебана лишь утвердил меня в моих подозрениях, я тут же выложил присутствующим аравакам все, что думал. «Я не верю Дону Эстебану», – заявил я под конец. «Я боюсь, что в этом мешке сидит страшный канаим бледнолицах, сеющий смертоносную болезнь. Смотреть на него можно, но прикасаться – болезнь и смерть». Мои слова произвели впечатление, и люди смотрели на мешки с недоверием и даже ужасом. К этому мешку был привязан шест, на котором его, очевидно, вынесли на берег, таща за два конца и не прикасаясь к самому мешку. Это мне тоже показалось подозрительным. Арасиба коснулся моей руки и робко проговорил. «Белый ягуар, я знаю заклинания, которые убивают злые чары, отгоняют болезни». «Красиво, друг мой!» — улыбнулся я. «Против того зла, какой таится в мешке, не помогут никакие заклинания. И остается только одно — бросить мешок в реку. Пусть он утонет. Или закопать его глубоко в земле. Или еще лучше — сжечь его без остатка». Тут подступил Пиракай с хитрыми, бегающими, как у мышки, глазками и обратился ко мне. «Ты говоришь, что у тебя есть сомнения?» «Но ведь твердо ты не знаешь, что в этом мешке?» «Не знаю, конечно». «Вот видишь?» Канесса пожирал мешок алчным взглядом и сокрушался. «Такой ценный подарок и уничтожить!» «Жаль!» «Разве не жаль уничтожать, если ты не уверен?» «А если там не сидит Канаима?» «А если даже и сидит?» вызывающе выкрикнул Пиракай. «Ну и что?» «Разве Карапана у нас не шаман и не прогонит любого Канаиму?» «Карапана обезвредит мешок!» «Карапана живой труп!» — гневно крикнул на этом Анаури. «Карапана мертв!» Этот резкий окрик произвел сильное действие на всех, но восприняли его по-разному. Если наш род бурно приветствовал осуждение шамана, поддержав своего вождя, то кое-кто из серимы выражал возмущение. А пел, готовый выдрать брату глаза. Ты лжешь, паршивая собака! Я призвал всех успокоиться. Враги еще не отплыли и Милю, а это Сорока? Я указал на Пирокая. трещит, как барабан. Среди воинов нашего рода раздался смех. Манаури прав, продолжал я. Карапана для нашего племени уже мертв. У нас нет шамана. Когда над Серимой нависла опасность, кто спрятался, как трусливая змея? Карапана. Кто довел до того, что половина ваших братьев покинула Сериму и не хочет больше жить вместе с вами? Карапана. Сторонники шамана, их осталось ничтожно мало, не посмели и слова высказать в его защиту. И люди сразу же успокоились. Я велел нашим воинам выбросить мешок в реку. Но Канесса так умолял... Так просил не уничтожать одеяло сейчас, что я в конце концов не устоял и уступил. Мне не хотелось гневить верховного вождя, тем более, что он клялся всем на свете проследить, чтобы никто не касался вызывающего опасения дара». «Красный мор». Наконец-то мы вздохнули с облегчением. С отъездом испанцев у всех камень свалился с сердца, и жизнь снова вошла в обычное русло. Правда, поселок наш стал сейчас походить на военный лагерь. Почти половина людей Серимы перешла на нашу сторону. Срочно строились новые шалаши, люди сновали то тут, то там. Всюду слышалось радостное оживление». Для вязчей уверенности Канесса, по моему совету, отправил вслед за испанцами четырех разведчиков на двух лодках, чтобы в течение нескольких дней следить за их действиями. Пять воинов из нашего рода взяли большую лодку и поплыли в низовья Итамаки и Катави за Итаубой с провизией, захваченной у испанцев. Вечером они ее привезли. Сразу после отплытия испанцев Я собственноручно перерезал путы на руках Мендуки, лежавшего в моей хижине, и велел вернуть ему и его вараулам все оружие. Недолгое заточение юный воин воспринял спокойно и не обиделся на меня. Это было не наказание, хотя ты его вполне заслужил, заявил я. Это была лишь необходимая мера предосторожности. Я знаю белый ягуар, отозвался он живо. И больше тебя не подведу. «Можешь на меня рассчитывать?» «Ты хочешь остаться у нас?» «Спросил я удивленно». «Я хочу служить у тебя, пока не пришли Аковои. Мы хотим научиться стрелять из мушкетов». «Хорошо, но оружие потом мы вам не оставим. Они нам нужны самим». «Разреши нам взять их у испанцев?» «Как это взять?» «Дай нам маленькую таубу и позволь догнать Дона и Стебана. «Да...» Активности и мужества и находчивости ему было не занимать. «Мендука, ты храбрый парень, но чтобы стать настоящим воином, кроме отваги, нужно еще и благородство. Испанцы оставили нас миром, и мы этот мир сохраним. Но вараулы не заключали с ними мира. Но вы наши союзники, и наш договор – ваш договор». И Мендука не поплыл догонять Дона Эстебана, а несколько часов спустя... случились события, перевернувшие все вверх дном и до основания потрясшие едва установившийся покой над Этамакой. Мучимый беспокойством, я в сопровождении Арнака, Вагуры и нескольких воинов отправился в Сериму, чтобы теперь, когда страсти немного улеглись, настоять все-таки на уничтожении опасного дара испанцев. Когда мы вышли из леса на Серимскую поляну, Недоброе предчувствие сжало нам сердце. Возле злосчастного мешка суетились люди. Они что-то поднимали, разглядывали, растаскивали по сторонам. Мешки вскрыли, ужаснулся я. Увы, да, мешки открыли, вытащили из них одеяло и теперь вырывали их друг у друга из рук, с дикой алчностью норовя завладеть своей частью добычи. «Не трогайте!» — кричали мы еще издали. «Бросьте одеяло! В них смерть, смерть, бросьте!» Где там уже бросать, когда они завладели добычей и уже держали ее в руках? Нас было всего несколько человек, а их несколько десятков. Будь у нас оружие, возможно, вид его отрезвил бы их, вынудил уступить, но оружия с нами не было». Подбежав к месту событий, я стал кричать, объяснять, какая опасность таится в одеялах. И кое-кто при виде моей горести и бешенства действительно заколебался. Но в этот миг, низко склоненный до толи над землей, словно в молитве, человек внезапно вскочил, и перед нашими взорами предстал шаман Карапана с перекошенным от ненависти лицом. «Не слушайте его!» – захрипел он диким голосом. «Нет в этих ценовках смерти! Я изгнал ее! Он вас обманывает! Он хочет захватить все себе!» В разгоряченной толпе был и Конесса. Под мышкой он держал одеяло. «Вождь!» — крикнул я ему. «Ты обрекаешь племя на гибель! Брось одеяло, умоляю тебя!» Гнев, смущение, высокомерие постепенно отражались на его лице. «Нет!» — отрезал он. «Не смей, белый ягуар!» Нам приказывать и навязывать свою волю. Испанцы подарили нам это. Ты хотел выбросить все в воду и лишить нас подарков. Этому не бывать. Все наши усилия оказались тщетными, и уговоры отскакивали, как горох от стенки. Люди оставались глухи, непримиримы. Шаман хохотал, захлебываясь от злорадства и дикого упоения, одержанной над нами победой. «Кое-кто из наших воинов хотел было броситься на серимцев. Невзирая на их численное превосходство и силой отнять одеяло, я решительно их удержал. Прикосновение к одеялам им тоже грозило заражением. Они это сразу поняли. Видя, что слепцов нам все равно не убедить, я приказал быстро возвращаться назад. Возбуждение мое улеглось, следовало думать о спасении». Близость нашей поляны от Серимы создавала опасность заражения и для нас. На обратном пути я коротко рассказал друзьям о признаках красной смерти. Она необычайно заразна. На теле заболевшего появляются красные пятна. Потом развивается горячка, все кончается сильной слабостью, а для индейцев – неизбежной смертью. Я рассказал им о случае из моего детства и о печальной участи индейцев со Скуихана. «Нам остается одно – немедля бежать, не теряя ни минуты. Все, кто не касался еще смертоносных одеял, должны отсюда бежать», – заявил я. «А если мы уйдем в залив Потара, где стоит наша шхуна, это нас спасет?» – спросил Манаури. «Думаю, да. Но главное, в ближайшие недели никому из наших не касаться больных, если они появятся. Это самое главное». «А сколько длится болезнь?» Спустя несколько дней после заражения, кажется, появляются первые признаки, а потом, дней через 10-15 наступает смерть, ну или полное выздоровление. А как ее лечат? Я точно не знаю. Кто-то говорил мне, что надо все время лежать, не раскрываясь, когда горячка, и упаси бог не мыться, и очень мало есть. Если так, надо сообщить Всериму, как вести себя больным, Задумался Манаури. «Да, конечно». «Меня порадовало, что друзья мои так серьезно восприняли все мои советы. Мы тотчас подняли на ноги обитателей нашей поляны. Шхуна, к счастью, еще накануне вечером вернулась из залива, и теперь можно было грузить на нее весь наш скарб и припасы, включая гончарные и ткацкие станки». И даже стены, столбы и крыши некоторых наспех разобранных хижин и шалашей. В то время, когда все, обгоняя друг друга, работали, чтобы как можно быстрее покинуть злосчастную местность, десять вараулов с оружием, полученным от нас, выстроились перед моей хижиной в одну шеренгу, словно отряд солдат, а Мендука подошел ко мне в сопровождении Арипая, как переводчика, и попросил разрешения поговорить со мной. «Слушаю». Подивился я торжественной церемонии. «Белый ягуар, ты не позволил нам, — проговорил Миндука, — догнать испанцев, а мы тебя послушались. Но теперь ты нам позволишь? Ведь испанцы оказались предателями. Молодец, — похвалил я. А твои воины тоже хотят пощипать испанцев? Мы хотим отнять у них ружья. Отнять и не щипать. Можно и пощипать. Я вопросительно взглянул на Манаури. слушавшего наш разговор. Испанцев-предателей, откровенно говоря, следовало проучить. С этим согласен был и Манаури. «Хорошо», — согласился я. «Но поплывете вы на свой страх и риск, и мы не станем прикладывать к этому руку. Вам дадут самую быструю итаубу, запас провизии и оружия, но за это вы сообщите нам, чем все закончилось». «Сообщим». Спустя каких-нибудь полчаса вараулы уже мчались вниз по реке. Они родились и выросли на воде и были лучшими среди индейцев гребцами. Не вызывало никаких сомнений, что они легко догонят испанцев. временем великое переселение в залив Патара началось. С нашим родом двинулось почти 500 араваков мужчин, женщин, детей. Большинство из них шли пешком по тропинке вдоль берега реки, другие плыли на шхуне, третьи на полутора десятках и тауб и множестве челнов. Люди бежали не только от коварных и злых вождей и от страшного Мора, Они стремились к новой жизни. Сердца их согревала надежда и радость. Залив Патара представлял собой по существу длинное озеро, тянувшееся параллельно основному руслу Итамаки и отделенное от нее узкой песчаной косой, в некоторых местах не более 100 метров в ширину, зато в длину, вытянувшейся на целую милю. Эту песчаную отмель... Покрытую, как и вся суша вдоль реки буйной растительностью, мы выбрали себе под лагерь. Хижины и шалаши поставили со стороны озера, расчистив ближайшие заросли от кустов и трав. Это было место, очень удобное для обороны, скрытое от глаз непрошенных гостей, а когда мы выставили еще и дозоры по обеим сторонам полуострова, то вообще никто не смог проникнуть с берега в поселок без нашего ведома. Поскольку индейцы весьма любили всему давать название, то и наше новое поселение тотчас же назвали Кумака, что на их языке означало полуостров. Чтобы добраться до большого леса, нужно было переплыть через озеро, составлявшее здесь в ширину примерно полмили. Чуть дальше лодкой было Итамаки. Приходилось плыть вдоль полуострова, а потом уже через узкое устье озера выходить на открытую воду. Окрестности озера, ибо вернее назвать его озером, а не заливом, изобиловали великолепными пейзажами, радовавшими глаз. Правда, и здесь, как и повсюду, страшная непроходимая чаща скрывала берега, глухой стеной нависая над поверхностью воды далеко от суши и сжимая ее хищными сплетениями зелени, но не везде. В этой сплошной стене были кое-где обширные просветы, а порой даже песчаные берега, золотыми косами сбегавшими к воде. И здесь, на манящем фоне песка, возносились стройные пальмы, и среди них сказочно прекрасные осаи, и даже кокосовые. Можно было думать, что ты оказался в самом раю, если бы не жуткое засилие комаров. Вновь возникавшее селение сохраняло родовую структуру, как и в Сириме. каждый род ставил свои хижины обособленно, образуя как бы разные кварталы поселка. Был у нас род черепахи, род грифа, род араканги и род каймана. Поскольку их прежние вожди остались в Сериме, в Сканесса, вечером того же дня жители всей Кумаки собрались вдоль моей хижины на совет. При свете двух десятков костров, между стволами лесных великанов, вершины которых сплетались над нашими головами в сплошной шатер, каждый род выбрал себе нового вождя. После этой торжественной церемонии наступила очередь выбирать верховного вождя. И тут же при всем одобрении и воодушевлении со всех сторон зазвучало имя белого ягуара. Я весьма решительно этому воспротивился. Никто лучше не подходит для роли вашей главы, чем ваш собрат». «Испытанный вождь Манаури!» — воскликнул я. Своим отказом я крайне озадачил большинство присутствующих араваков, по-разному оценивших мою позицию. А старейшина рода Кайманов выкрикнул. «Значит, это в трудную минуту ты хочешь нас покинуть?» «Ничуть, я буду рядом с Манаури и стану во всем помогать ему и вам, каждому из вас». «А до каких пор? Как и до сих пор?» «Да, как и до сих пор». Все успокоились и единодушно выбрали Манаури. Глаза вождя вспыхнули от радости и счастья. Безграничное удовлетворение отразилось на его лице. Осуществлялись самые смелые его надежды, о которых год назад невольник с острова Маргариты не смел и мечтать даже во сне. Манаури бросил на меня взгляд полной благодарности и преданности. В этот вечер все пребывали в радостном возбуждении, а последующие дни показали, что это была не просто вспышка подъема. Три серьезные задачи вставали перед обитателями Кумаки. Защититься от Красного Мора, сделать достаточные запасы продовольствия и обучиться ведению боевых действий. Вот за осуществление этих задач все принялись с огромным энтузиазмом. Как я уже упоминал, это племя индейцев, хотя и жило в лесу, отличалось исключительной понятливостью и трудолюбием. Достаточно было подать идею и указать ясную цель, как в людях сразу пробуждалась неожиданная энергия и усердие. Так случилось и теперь. В отношении Сирии мы все соблюдали такую осторожность, что даже отказались от возделанных полей поблизости от прежнего поселения, лишь бы совсем не общаться с его жителями. И тем усерднее всякий, кто мог, занялся своим делом, кто охотой в лесу, кто рыбной ловлей, внося свою лепту в общее дело. А запасы нам нужны были немалые. В проведении военных действий Кумака поставила перед собой такую цель, как можно быстрее запасти Столько сушеного мяса, рыбы и хорошо хранимых лесных плодов, чтобы прокормить 150 воинов в течение полугода. И вот изо дня в день отряды охотников отправлялись в лес, на реку, а по возвращении добыча переходила в руки к женщинам для дальнейшей обработки. Сами же охотники шли обучаться военному делу. Араваки, недурные земледельцы... по натуре своей не отличались воинственностью и приходилось их подтягивать. То, чего им не хватало, они восполняли за счет усердия. Последние события с испанцами стали для них своеобразным предостережением и послужили такой встряской, что каждый теперь стремился стать лучшим стрелком из мушкета и первым лучником и ловким метателем копья, обрести силу и гибкость ягуара. Военному искусству их обучали люди из нашего рода, снискавшие себе, понятно, славу знатоков и непобедимых воинов. Особенно заняты были Орнак и Вагура, трудившиеся с рассвета до темна. Им некогда было передохнуть, но они были счастливы. Что касается меня, осуществляя общий контроль над всем, я создал себе отряд из двух десятков разведчиков, в который отобрал... лучших воинов из каждого рода. Я их посвятил в разные известные мне еще по Вирджинии способы обнаруживать и преследовать врага в лесу, раскрывать его замыслы, оставаясь при этом незамеченным. Однако при всем этом над нами давлела одна беда. Одно мерзкое зло, путавшее нам все карты. Это их темные суеверия. Столько всяких духов, призраков, демонов бродило якобы по лесам, Я оставляла за собой столько невероятных следов, знаков, что в этой путанице порой трудно было распознать подлинные следы реального врага из плоти и крови. Поэтому главная моя задача состояла в том, чтобы научить их отличать следы врагов реальных от вымышленных. Дни тем временем шли, а вести, доходившие до нас из Серимы, ничего особенного не содержали. Никаких сведений о каком-либо несчастье. Люди есть люди, и пошли разговоры о ложной тревоге и ненужном переезде на озеро Потара. Друзья мои убеждали сомневающихся, что так или иначе, но лучше жить подальше от Карапана и Канеса. Тем более, что Кумака, благодаря своему расположению на полуострове, занимает неуязвимую позицию в смысле обороны. перешептывания, правда, вскоре прекратились. И вот тогда-то, недели через две спустя после нашего прибытия на новое место, как гром среди ясного неба, разнеслась весть о поражении нескольких детей в Сериме какой-то таинственной болезнью. Дошедшие до нас на следующий же день подробностей, к несчастью, подтвердили, что это корь. Что заболело еще несколько детей, а вместе с ними и взрослых. Это известие вызвало вполне понятное уныние. А когда несколько дней спустя стало известно о первом случае смерти, всех охватила глухая тревога. Что же будет дальше? Я распорядился усилить дозоры, напомнил о запрете приближаться к Сериме, и люди старательно все выполняли. Вести из несчастного селения теперь приходили все реже, Но с каждым разом все горше и горше. Смерть находила там все новые и новые жертвы, особенно среди малолетних детей. Не доставлял мне утешения и тот горький факт, что оправдались мои напрасные предостережения. А люди теперь стали относиться ко мне с еще большим уважением, чем когда-либо прежде. Горести Серимы, особенно близко к сердцу, принимал Арипай. Обычно спокойный, добродушный, уравновешенный. Он выглядел теперь так, словно его сжигал какой-то болезненный пламень, и он был болен сам. Глаза его испуганно бегали. Жена его и дети жили в Кумаке в полной безопасности. Им ничего не угрожало. И поведение индейца казалось тем более странным. «Что с тобой, Арипай?» – спросил я, встретив его на берегу озера. «Ты плохо выглядишь, брат». «Чем я могу тебе помочь?» Он как-то жалко усмехнулся, мол, помочь ему невозможно. «Ты думаешь, я не смогу быть тебе полезным?»